Глава 6 Труп лежал на кровати в неприятно-неестественно выгнутой позе. Первым делом я, конечно, проверила пульс, но надежды на спасение уже не было. А что касается позы, Григорьев был задушен электрическим шнуром, и насколько я могла сообразить, именно таким же способом, каким лишили жизни Высотина. Шнур был завязан двумя петлями, одна из которых затянулась на шее, а другая на кистях рук, продетых в петли сзади. Такого поворота событий я никак не ожидала. Прежде чем пойти за милицией, я смотрела комнату. На прикроватном столике лежал лист бумаги. Я быстренько пробежала его глазами. Предсмертная записка, которая начиналась стандартной формулировкой, мол, покойный просит никого не винить в случившемся, а дальше было интереснее. «Что же касается смерти Алекса Высотина, то вина за нее всецело лежит на мне. Возможно, я отчасти ее искуплю своим уходом». Далее следовали подпись и дата. Не далее, как сегодня, я имела спокойным разговор, во время которого он признался в том, что был у Высотина накануне его смерти, но при этом заявил, что никак не мог Алекс, после случившегося между ними разговора, петельку себе на шею накинуть. И потом... Тут я подумала, не переборщила ли со своим блефом. Хотела спровоцировать злодея, и я посмотрела на несчастного покойника. Господи, ну кто же мог подумать о таком повороте? Кто же вот такое-то мог предположить? Мне стало совсем плохо. А что если я пусть косвенно, но виновата в случившемся? Ведь из-за меня злодей мог... Что же делать теперь? «Спокойно, Таня, не раскисать», — сказала я себе. «Позвонить в милицию – это первое, что ты должна сделать. А там уже видно будет». Я нахмурилась и пошла в гостиную, чтобы позвонить в милицию и портье. Ребята в милиции отреагировали скорее, чем можно было ожидать. Прошло всего семь минут, а они уже были в гостинице. Благо, группа приехала знакомая, а то я уже устала отбиваться от управляющего, досаждавшего мне расспросами о том, каким образом я попала в номер. «Ну, гражданка Иванова, докладывайте». — обратился ко мне старший опергруппы майор Александр Александрович Михеев. «А что докладывать?» — устало отмахнулась я. «Сам видишь, какая мизансцена». «Ты давай, не умничай», — беззлобно рявкнул майор. «Что тут?» «Труп, письмо. Способ точно такой же, как у недавно умершего поэта Высотина. Я, собственно, хотела с ним как раз о Высотине и поговорить. Не открыл на стук. Я испугалась за него и решила...» «Ясно». Тяжело и шумно вздохнул Михеев. «Ничего не трогало «Только телефон. И дверь». «Ясно. Пиши». Я села и написала докладную записку, в которой подробно изложила обстоятельства обнаружения тела, но ничего, разумеется, не сообщила о том, что сама могла стать косвенной причиной случившегося. После этого меня отпустили, взяв обязательство по первому требованию явиться в органы. «Обещаю», — кивнула я. Правда, перед тем, как распрощаться с коллегами, я всё-таки прокралась к судмедэксперту, чтобы узнать примерное время смерти Григорьева. «Полагаю, где-то между десятью часами и половиной одиннадцатого вечера», лаконично ответил мне тот. «Спасибо», — поблагодарила я и отозвала Александра Александровича в сторонку. «Александр Александрович, тут такое дело...» Но Михеев сразу нахмурился и предложил выйти в коридор покурить. Когда мы с майором вышли и закурили у окна, я продолжила. «В общем, расследование веду я», — сказала я. «Это я уже понял», — недовольно пробурчал Михеев. «Так вот, сегодня, после обеда, я звонила своим основным, так сказать, подозреваемым. Убитым тоном проговорила я. Сказала им, что кое-что узнала. А на самом деле, — хмуро перебил меня Михеев, — А на самом деле мне нужно было, чтобы тот, кто виноват в смерти высотина себя как-то проявил. Я виновато взглянула на майора. «Понятно. Продолжай», — разрешил майор, нахмурившись ещё сильнее. «Ну так вот, похоже, что проявил», — выдохнула я. «Кто эти люди?» — он выудил из кармана блокнотик и ручку. «Я продиктовала имена подозреваемых. А что, интересно, мне ещё оставалось делать?» И потом я не привыкла что-то скрывать от родной милиции, тем более в таких вот неприглядных ситуациях. «Что еще?» – спросил меня Михеев, пряча ручку и блокнот. «Да все вроде», – пожала я плечами. «Ничего толком сама еще не поняла». «Поймешь, поставишь в известность», – сказал он. «Конечно», – усмехнулась я. На этом мы и распрощались. Состояние было на грани срыва, поэтому очень хотелось выпить чего-нибудь покрепче. И, конечно же, я спустилась к Сергею. Признаться в самоубийство Григорьева я не верила и подозревала, что здесь не обошлось без вмешательства извне. Возможно, и в смерти Высотина было тоже вмешательство. Но кому все это было нужно, я по-прежнему не знала и не могла понять. Хотя, с другой стороны, я все-таки уже предполагала, что это понадобилось кому-то из моих четверых москвичей. Я постучала в дверь Сережиного номера. Он открыл сразу, из чего я сделала вывод, что спать он еще не ложился. «Привет», — проговорила я. «К тебе можно?» «Конечно», — смущенно ответил он. «Заходи. Я не думал, что ты всё-таки зайдёшь. Ты ведь говорила...» «Да». Я прошла в комнату и села в кресло. Говорила, но кое-что изменилось. Появились новые обстоятельства. «А ты один?» Этот вопрос я задала, потому что Сергей как-то нерешительно застыл у дверей. «Один», — ответил он. «Тогда ты, наверное, кого-то ждёшь?» «Честно? Жду». «Ну, тогда извини». Я встала. Мог бы сразу сказать, я бы не заходила. Я встала и пошла к двери, решив направиться к Ладе. «А ты что, даже не спросишь, кого я жду?» Сергей взял меня за руку. «Если не хочешь говорить, не надо. Пожалуй, я плечами. Правда, у меня к тебе один вопрос». «Да». «Что ты делал с десяти до половины одиннадцатого?» «Сегодня?» «Ужинал в ресторане. Мы же там виделись с тобой». «Во сколько ты туда спустился?» — попыталась уточнить я. «Где-то около десяти. А что случилось? У тебя какой-то подозрительный тон». «Полагаю, это могут подтвердить официанты?» — холодно поинтересовалась я. «Полагаю, да. А в чём дело?» — Сергей настороженно глядел на меня. «Дело в том, что в это время кто-то помог господину Григорьеву расстаться с жизнью». «Что? Григорьев мёртв?» Сергей недоверчиво посмотрел на меня. «Мертвее не бывает», — откликнулась я со вздохом. «Я подозреваю, что самоубийство было инсценировано». «Самоубийство?» «Да, Серёжа. Способ такой же, каким воспользовался Алекс, то есть электрическим шнуром, затянутым на кистях рук и шеи». И письмо предсмертное есть, в котором сказано, что никто иной, как господин Григорьев, и помог Алексу умереть. Таня, это невозможно, растерянно пробормотал Сергей. Почему же, Серёжа? Разве не ты настаивал на том, что именно Григорьев подтолкнул его к самоубийству? Вот, Григорьев и сам в этом признался, что дело можно закрывать? задала я провокационный вопрос. Сергей замолчал, глядя куда-то перед собой. «Ну, ты пока обдумай ответ, а я покурю, с твоего позволения». Я выудила пачку сигарет из сумочки и закурила. «Нет, здесь что-то не то», — наконец произнёс Серёжа, и тут в дверь постучали. Он вздрогнул от этого звука и распахнул её. На пороге стояла Лада Высотина, собственной персоной. Мы с ней обменялись удивленными взглядами, говорящими о том, что уж кого-кого от друг друга мы здесь застать не ожидали, и перевели глаза на Сергея, молчаливо, требуя объяснений. «Лада, ну что ты встала? Заходи!» — нахмурился Сергей, и, закрыв за ней дверь, подошел к бару. «Выпьем?» «Пожалуй», — ответила я, а Лада промолчала, словно не решалась войти в номер. «Что ж, я решила взять инициативу в свои руки». «Лада, мы ведь все равно собирались с вами встретиться и поговорить. Так, может, прямо здесь это и сделаем, если вам нечего скрывать от Сергея?» Я села в кресло и приняла предложенный белостоковым коньяк. «Надеюсь, вы не против ответить на некоторые мои вопросы?» «Лада, да садись же ты!» Сергей протянул коньяк и ей, заставив сесть в кресло напротив, а сам устроился на полу. «Таня, сначала я должен сказать, что здесь делает Лада». Я промолчала, прикусив язык, чтобы не отпустить язвительного замечания или хотя бы какого-то возгласа. «Лада просит меня не отказываться от президентства», — пояснил Сергей. «Она пришла ко мне час назад, и перед самым твоим приходом она ненадолго возвращалась в свой номер. Ей должна была звонить мама». «Понятно», — улыбнулась я. «Знаете, Лада, я хочу задать вам сейчас только один вопрос. Вы хотите, чтобы я продолжала расследование?» а «Почему вы должны его прекращать?» — не поняла та. «Потому что», — ответил за меня Сергей, — «только что, как я понял», — он глянул на меня, был обнаружен труп Григорьева и его письмо, в котором он признается в том, что это он подтолкнул Алекса к самоубийству. «Этого не может быть», — пролепетала Лада, побледнев еще сильнее и сжав пузатую рюмку тонкими пальцами. Мы помолчали. «Объясните мне...» заговорила я, а то я никак не пойму. Как так получается, что по мнению близких друзей винить в смерти Алекса следовало именно Григорьева, но только до того момента, как сам Григорьев в этом признался? Вы вообще как считаете, критик был виновен или нет? Я думал, что без него не обошлось, мрачно произнес Сергей, но до сегодняшнего вечера. И он посмотрел на Ладу. Интересно получается, фыркнула я, «Иван Иванович не мог этого сделать», — тихо сказала Лада, — «потому что был другом Саши». «Да», — повторила она, — «они были друзьями. Именно это я и хотела вам сказать». «Простите? Я уже знала, что Высотина и Григорьева связывали дружеские отношения, ведь об этом мне говорил и Антон, но мне хотелось узнать подробнее». «Саша и был заказчиком статей», — пояснила Лада. Теперь многое можно было объяснить. И историю с лжеплагиатом тоже. Да и сам Григорьев намекал на то, что именно Высотин и был заказчиком статей. Замечательный рекламный трюк. Но, с другой стороны, ведь кто-то же помог самому Григорьеву уйти из жизни. Или это так? Совпадение? И уж и я-то со своими телефонными звонками точно здесь ни при чем. Я даже испытала облегчение при таком вот повороте сюжета. «Вы давно это знали?» – спросила я Ладу. «Нет, я поняла это совсем недавно, с полгода назад. Когда узнала о сыне, додумала я за неё». «А ты об этом знал?» — обратилась я к Сергею. «Догадывался, наверное, но не знал, пока Лада сегодня мне об этом не сказала». Сергей вздохнул. «А то, что я говорил о нём, нужно же было с чего-то начинать». «Да, нужно», — задумчиво проговорила я. «Так что, расследование продолжаем?» Лада и Сергей переглянулись и решительно кивнули в ответ. «Отлично. Тогда возникают и другие вопросы. Я выпила коньяк и закурила. Подозреваю, что некоторые из них будут не совсем тактичными, но прошу вас, Лада, ничего не скрывайте, хорошо? Если вы действительно хотите разобраться в этом деле». «Хорошо. Я вас слушаю». Лада тоже глотнула коньяку и постаралась собраться. «Скажите, какие отношения у вас были с мужем в последнее время?» Начала я блиц-допрос. Полгода назад я узнала, что у Саши есть сын, которого он никогда не видел. У нас нет детей, в этом моя вина, и, естественно, я запаниковала. Мне трудно было смириться с мыслью, что у мужа ребёнок от другой женщины, даже если это было и давно. Она сжала пальцы рук. Понимаете, до этого момента мы были как бы в равном положении, а тут выясняется... В общем, я не могла этого принять. Начались размолвки. Я понимаю, что всему виной моя неврастения, и во всём виновата я, но мне уже тридцать, и я никогда не стану матерью, и эта мысль для меня была крайне тяжела. Может быть, нужно было потерпеть какое-то время, и я бы смирилась, но... Понятно. Мягко прервала я. А как вы сами считаете? Почему он пошёл на такой шаг? Я не знаю. Не понимаю этого. Было заметно, как тяжело ей говорить. «Если бы я знала, Таня, я виню себя, но...» «Вы его любили?» «Я к нему привыкла», — сказала женщина со вздохом. «Вы разделяете мнение Сергея, что Алекса кто-то подтолкнул к этому?» Лада молча кивнула. «Вы знали, что ваш муж болен?» «Болен?» — Лада тревожно подняла брови. «Пантелеев мне сказал, что у вашего мужа была ранняя стадия рака». Лада ничего не ответила, но и так по ее виду было понятно, что ей ничего об этом не было известно, так же, как, по-видимому, и Сергею. «Болезнь была в начальной стадии, попробовала я ее успокоить. Пантелеев сказал, что ваш муж мог прожить еще как минимум лет десять, поэтому не думаю, что это могло послужить причиной. Лада, скажите мне, пожалуйста...» «В последнее время, может быть, вы замечали, что его кто-то шантажирует, угрожает? Какие-то странности в поведении вашего мужа были?» «Странности были в моем поведении», — горько проговорила она. «Все это было связано с появлением его сына, а Саша проявлял большое терпение по отношению ко мне». «Другой вопрос. Извините за него, но все же. Артур Гафизов». В этом месте Сергей метнул на меня выразительный взгляд. «Какие вас с ним связывали отношения?» «Я понимаю, что вы хотите знать, и даже предполагаю, откуда у вас этот интерес. Игорь Владимирович, не так ли?» Она невесело усмехнулась. «Если кого и можно было заподозрить, то именно его. Потому что Артур, несмотря на его чувства ко мне, которое ни для кого не является секретом, очень уважал моего мужа. А потому подозрения необоснованы». Для Артура Саша был учителем, и, наверное, чувства его ко мне – это просто проекция уважения и восхищения, которые Артур испытывал к Саше. Думаю, что нежные чувства Сережи – она мягко улыбнулась и приласкала Сергея взглядом – продиктованы тем же. А Пантелеев? Нет, для него Саша не был учителем и подобного чувства не вызывал. Я думаю, что они скорее были соперниками, чем друзьями. Я посмотрела на Сергея. «Тогда как вы объясните отношения Артура и Серёжи?» «По-моему, то же самое мальчишество», — поджала плечами Лада и улыбнулась. «Мальчики не могут без соперничества. Это у них крови. Мне кажется, все мужчины озабочены поисками соперника, а найдя его, всю жизнь с ним состязаются». Сергей покачал головой и проворчал. «Можно подумать, женщина не соперничают «Не отвлекай нас», — попросила я его с улыбкой. «Лада, а почему вы просили Сергея не отказываться от президентства?» «Потому что фонд — это Сашина детище, и я не хотела бы, чтобы он перешел к кому-то постороннему. Это скорее личное, понимаете?» Я кивнула. Вы «Знаете, что странно в этом деле?» — произнесла я после паузы. «Ничего не могу понять про этого человека, про Алекса», — пояснила я. «Хотя я кое-что знаю о нем. У меня нет версии, кроме одной. Он сделал это сам». «А я настаиваю, что его к этому подтолкнули», — решительно проговорил Сергей. «И потом, что случилось с Григорьевым? Уж кто-кто, Иван Иванович никогда не был склонен к самоубийству. Большой был жизнелюб». «А вот, кстати», — вспомнила я, — «Лада, что вы делали с десяти до половины одиннадцатого вечера?» «У меня был Артур», — просто ответила она. «Ладно», — вздохнула я. «Расследование мы, конечно, попробуем продолжить». «Спасибо за помощь. Уже поздно я поеду». И поднялась. «Таня, ну ты же только что сказала, что у тебя нет версии, и ты не видишь перспектив», – высказался Серёжа. «Версия – дело наживное», – ответила я. «И потом мне думается, что смерть Григорьева напрямую связана с нашим расследованием. Может быть, благодаря ей что-то и прояснится. Она сама по себе подозрительна. Но сейчас я ухожу. День выдался крайне тяжёлый, нужно немного передохнуть». «Не провожай», — улыбнулась я Серёжа. «Когда вы уезжаете в Москву?» «Мы пробудем здесь по меньшей мере ещё пару дней», — ответил Белостоков. «Или столько, сколько понадобится для расследования». «Что же, это правильное решение», — поддержала я. «До свидания». Я попрощалась и вышла из номера. В голове царила полная неразбериха, и хотелось только одного — спать. Буквально на автопилоте я добралась до дома и рухнула в постель, мгновенно погрузившись в сон.